Шенрион и Гадрас посетили тренировочные площадки, которые использовали рыцари. Я хочу кое в чем убедиться, мы же не будем драться рядом с этими рыцарями. Нет, это будет плохо, если мы здесь разимся, сегодня половина солдат ушла для практики, а у остальных есть другая работа вне тренировочных площадок, а те некоторые все же могут подсмотреть, но ничего не поделаешь, так как здесь слишком много людей. Или же шины из тех людей, которые не хотят быть увиденными во время сражений. По правде говоря, я хотела бы сдержаться от демонстрации моих способностей. В гельде мы дрались в пустом тренировочном центре. Ясно, ты очень осторожен, не так ли? А разве не таким должен быть авантюрист? В отличие от авантюристы обычно путешествовали одни. И в непредвиденных ситуациях у них всегда есть несколько козырей на этот случай. Так думал Шен. Ну, если говорить на чистоту, то большинство авантюристов хвастаются своей силой, чтобы прославиться! если их талант признают, то их могут взять на государственную службу, как меня». с который раньше был авантюристом, ответил Шино. «Вот как? Конечно же есть и такие, как ты, которые скрывают свои козыри». Хотя это не было необычно, таких людей, как Шин, было мало. «Лично мне не нравятся люди, подобные Шину. Даже если они сильные, не сильные, они скрывают свою силу, и мне это не нравится. Имея ее, они должны думать, как правильно ею пользоваться». «Обязанности людей силой. на? Да? «Это обязанности сильных. Когда я замечаю сильных людей, я часто думаю, какое влияние их сила оказывает на них и на их окружение. Хотя то, что я надеюсь увидеть, не всегда происходит. Так как я из королевской семьи, я тоже так думаю», — сказала Риона и криво улыбнулась. «Королевская семья своими действиями сильно влияет на обычных людей. В каком-то смысле аристократы и избранные похожие. Поэтому Рионы учили жизни человека силой. В то же время она поняла, каким недостижимым является титул принцессы». Она считала своим долгом сражаться и тренироваться день и ночь, чтобы контролировать свою силу. Она больше занималась военным делом, чем этикетом и другими вещами. Смотря на ее руку, которая держит меч, никто не подумал бы, что эта рука принадлежит принцессе. Это было сложно, да? Даже если я говорю о чужих проблемах, ты, Шин, мог бы посочувствовать мне. Это потому, что я не служу в стране? Опять же, у меня свои способы ведения дел. К тому же очень утомительно думать об этом все время, поэтому я делаю все постепенно. Если же нет, то ты никогда не сможешь расслабиться. Шин не отрицал слова Орионы. На самом деле очень важно действовать подобным образом. Однако у разных людей разные способности и возможности. Если есть люди, которые движутся по собственному пути и не замечают его, есть и те, кто замечает. Что касается результата, то об этом знает только Бог. Конечно же это было неразумно для Шина все оставлять на судьбу, Поэтому, думал, действовал соответственно. Было ли это правильно или нет, сказать сложно. Мне немного завидно говорить тебе подобные вещи. Но когда что-то плохое случается, проблемные люди обычно не меняются. Ты знаешь, если ты вступишь в армию, ты поможешь избавиться от некоторых проблем. Хотя не могу пообещать тебе должность генерала, однако могу дать другую высокую должность. Дополнительный бонус приходит различными путями, да? Мне очень жаль, но я откажусь. Шен успешно избежал это неожиданное приглашение второй принцессы. У него не было никакого намерения вступать в армию, так как она будет ограничивать его действия. Для Шена, который жил в мире без классовой системы, мысли аристократов, в королевской семьи были за пределами его понимания. Хотя он и был знаком с понятием системы в фантастических мирах из игры и манги, он не понимал ее в этом мире. «Печально. но Очень тяжело встретить избранного высшего класса. Похоже, мы прибыли». Риона пожала плечами, показывая свое разочарование. Она думала, что Шин согласится. И потом он остановился перед дверью. Здесь? Это потому, что ты хотел сражаться там, где никто не видит. Поэтому мы позаимствуем это место. Говоря это, Риона открыла дверь. Внутри была точка перехода, похожая на ту, что видел Шин. В гильдии авантюристов. То есть мы будем перемещаться? Правильно. Ты же делал это в гильдии. Местом их назначения была открытая круглая площадка радиусом 100 метров. Она отличалась от той, на которой дрались шины Барлюкс. Она создана по-другому, отличие от площадки в гильдии, да? Она была так сделана с учетом того, что на ней будут драться избранные. К тому же здесь никого нет, так что мы можем сражаться столько, сколько захотим. На самом деле, я изначально планировала драться с тобой здесь. Несмотря на то, что это тест на силу, даже если избранный использует только небольшую часть своих сил, не было бы никакой гарантии, что эта частичка будет такой же, как у обычного солдата. Но кажется, даже если применить всю силу избранного, с этим местом все будет в порядке. Ты уже решил это заранее, да? Я не могла найти более подходящего места. Точка перехода — это техника создана до падения величия, и мы до сих пор не сможем полностью разгадать ее. Для чего это место было сделано? По правде говоря, это неизвестно. Но оно очень прочное, поэтому мы решили, что это была тренировочная площадка прошлого. Понятно. Он думал, что это было странно, так как ему сказали, что магия переноса была утеряна. Но точка переноса была установлена здесь, как будто это было в порядке вещей. Для изготовления этой точки нужна была техника переноса. Хм, мне кажется, что это место изначально было зданием гильдии. Если кто-то скажет слово «гильдия», то обычно он имеет в виду «гильдия авантюристов». Однако было множество гильдий, созданных игроками, а также здания те гильдии, которые существовали в эру игры. Структуры и стили различались в зависимости от гильдии. Некоторые делали замки, а другие — магазин. Не было одинаковых зданий гильдий, и точка переноса была стандартной вещью для гильдии. Что же касается Королевской магической библиотеки, которую Шин посещал до этого, то существование высокоуровневого барьера вполне нормально для гильдии. Так что, возможно, этот барьер был позаимствован у гильдии. «Давай начнем. Для начала выбери оружие, которое тебе подойдет. Тебе нужно сменить одежду?» «Нет, и так сойдет». Как и в матче с Барлюксом, они не начали сразу сражаться. Впереди Шины лежали мечи и копья, которые были приготовлены заранее. Можно сказать, что они использовались для тренировок, так как были сделаны из железа и были тупыми. Однако, если их использовать силой избранного, то нанесенный урон будет немало. Тогда я возьму это. Шин выбрал обычный одноручный меч. За ним хорошо следили, но его качество было не очень хорошим, так как он использовался для тренировки. Что касается Риона, она выбрала двуручный меч с толстым лезвием. Он был почти два мила в длину, такой же, как и Муспель. Она взмахнула им, как будто это была какая-то ветка от дерева. Когда я вижу это собственными глазами, это выглядит странно. Такое никогда не произошло, если бы это была игра. Это выглядело бы по-другому, если бы это был бы монстр. Но подобную сцену, где девушка размахивает мечом размером с человеческое тело, было очень странно наблюдать в реальности. Что касается самой Рионы, казалось, что она решила размяться. Шин слышал звук рассекаемого воздуха при каждом взмахе меча, так как нет смысла просто стоять и смотреть. Шин тоже решил немного размяться. Когда их подготовка была завершена, они встали со своим оружием в центре тренировочной площадки. «Это сражение для проверки твоих способностей, так что я буду сражаться в полную силу». «Будь полегче со мной», — Шин ответил Орионе, которая была серьезно настроена. Гадрос был судьей. Очки будут даваться каждому из них, и если он решит, что удар был смертельным, то он закончит поединок. Само собой, они остановятся перед тем, как непосредственно нанесут подобный удар. В конце концов, со способностями этих двоих это было проще простого. «Хорошо, начинайте!» Риона шагнула вперед, когда прокричал Гадрес. С двуручным мечом на своем правом плече Риона приближалась к шину по прямой, так же, как и он. Встречая меч, который приближался к нему по диагонали, шин начал свой взмах от груди. Если бы он ударил прямо, то его меч, который проигрывал по силе, Сломался бы, поэтому направил свой удар в плоскую часть меча Риона. Раздался пронзительный звук, когда двуручный меч, столкнувшись с мечом Шина, отклонился в сторону. Более того, Шин приблизился к Рионе. Однако в следующий момент он увидел приближающийся к нему удар ногой. «Ах!» Шин наклонился, чтобы вернуться от этого удара. Продолжая атаковать, Риона нанесла удар кулаком, от которого Шин уклонился. Потом моя рука, которая выпустила меч, начала атаку, используя боевое искусство. Что касается меча, то из-за приложенной силы. Он проткнул землю по диагонали. Ты избежал моей атаки и даже не растерялся. Я думала, что смогу удивить тебя этим. Ну, я удивился. Не думал, что ты отбросишь свое оружие и начнешь драться в рукопашную. Он не говорил, что оружие никогда не отбрасывали во время боя. Но обычно это не делается сразу после начала боя. Если обычно его сделает это... то он сразу же будет убит. Ты все равно так говоришь, даже после того, как увернулся от этого, как будто это был пустяк. Однако следующая атака не будет так проста. Двуручный меч был вытащен из земли, и Риона встала в стойку. Эта стойка была великолепна. Она принадлежала тому, кто не рассчитывал на свои способности избранного. «Теперь моя очередь». Сказав это, Шин начал сокращать дистанцию между ними. Что касается нынешних способностей Шина, то, согласно информации Жерара, определенные ограничения... были наложены на него. Из-за навыка ограничений его сила и ловкость были около пятиста. Если он столкнется с Рионом, который является избранным высшего класса, то все должно быть в порядке. Во всяком случае, он сам установил ограничения так. Шин, бросившись вперед, столкнулся с мечом Риона. «Хочешь посоревноваться со мной в стиле?» «Я вполне в ней уверен». Они обменялись парой фраз, пока сталкивались с мечами. Риона остановила меч Шина. Очевидно, что в ответ на его слова она с согласилась помериться с ним силами. Риона вложила силу в свои руки, и их проверка на силу началась. Если она не будет спешить, то у нее вполне получится превзойти Шина. Но сначала она хотела бы оценить его силу. Значит, ее сила около пятиста. Как ожидалось от Джерара, он правильно предположил. Что касается характеристик элитного избранного, Джерар говорил, что не будет где-то в районе пятиста. И именно на эту планку Шин установил свою силу. Я думаю, наши силы примерно равны. Похоже на то. Они отступили, разрывая дистанции между собой. Шин стоял в стойке с мечом, направленным на противника. Реона же в стойке с мечом над головой. Ты можешь также использовать свое мини-шин. Не нужно сдерживаться. Ну, если ты настаиваешь. Оба. Риона и Шин используя поддерживающий навык боевых искусств. Управление духом. Кацусен. Шин сместил меч к левой стороне своей талии. расположив свою руку на лезвие меча рядом с рукоятью, и слегка опустился. Это была стойка для быстрого обнажения клинка, только без ножа. С другой стороны, Риона не изменил свое положение, но Шин заметил, что аура окружающая ее стала острее. Усиливающий эффект поддерживающего навыка зависел от характеристик во время его использования, то есть в текущих условиях их усиление почти не отличалось. Если разница и была, то она заключалась в их собственных способностях. Шин начал двигаться первым. Он быстро сократил дистанцию между ними, и потом прямо перед Рионой он прыгнул к ней, почти не отрываясь от земли. Хотя он был не в своей лучшей форме, меч, который двигался к Рионе, было очень сложно видеть обычному человеку. Не обращая внимания на эту атаку, Рион ударил своим мечом сверху вниз. Из-за ее ауры меч мгновенно ускорился, и его скорость превзошла скорость меча Шина. Он, скорее всего, умрет, если примет эту атаку напрямую. Поэтому, когда большой меч приблизился, Шин вложил силу в свои ноги. наклонился назад и клонился от удара. Риона, которая только что завершила свой удар, не смогла сразу восстановить стойку из-за веса меча. Шин сразу же нанес горизонтальный удар. Но Риона присела, избежав атаки. Извернувшись, она не прекратила атаку, даже несмотря на то, что она только что уклонилась от атаки шина и стояла на одной ноге. Используя занарабежную силу после поднятия меча, Риона развернулась и нанесла мощный удар с разворота. Со звуком рассекающегося воздуха Она вернула ему должок и атаковала шина, который еще не установился после промаха. Однако, в тот же самый миг, шин оттолкнулся от земли, избегая двуручный меч. Реон мгновенно остановил свой меч, который начал скореться, так как от этого уже не было никакого толку. Несмотря на всю силу, вложенную в этот удар, она не нарушила свою стойку, после того, как противник уклонился от ее удара. Было ясно, что она являлась избранным ближнего боя, не просто так. Кажется, я вполне мог умереть, если не уклонился от этой атаки. Даже если не было намерения убийства, Шин не думал, что сможет избежать этой атаки, не получая травмы. Когда он увидел движение Рионы, понял, что она остановила удар прямо при столкновении. Однако, когда он увидел меч, пронзивший землю застрявшим в нем, он не смог избавиться от тревоги. В текущем состоянии Шин не хотел рисковать со своими ограниченными характеристиками. Когда это была игра, двуручный меч даже царапина на нем не ставил бы. Но сейчас у него не хватало уверенности проверить это. «По всей видимости, у нас схоже стиле, да и скорость реакции у нас одинаковая». «Верно, будет тяжело прийти к какому-либо результату. Может, закончим на этом?» М -м -м? Я думала, мы будем сражаться немного дольше». Риона выглядел очень недовольной. «Так как эти мечи для тренировок сложно рассчитать, сколько сил можно вложить в удар?» «К тому же меч Риона сама тоже погнулся. Ну, этот меч тоже долго не продержался». Эти мечи для тренировок не могли выдержать силы Шины и Рионы. Наказательство этому: двуручный меч загнулся в загогулину в тридцати семи от рукояти. Было удивительно, что он вообще не сломался. Мешина тоже погнулся, одна его часть треснула, когда он столкнулся с двуручным мечом. В конце концов, мы смогли оценить наши силы. Риона самая. Это ведь хорошо. Его сила находится наравне с вами, принцесса. Более того, у него отличная реакция. Как мне кажется, этого вполне достаточно. «Ну, будет нехорошо, если я буду настаивать на продолжение, да?» «Хорошо, давай на этом закончим. Спасибо, что удовлетворил мой эгоизм». Гадр, видевший все сражение, поспособствовал его завершению. Он понял, что будет плохо, если они будут становиться все более серьезными. Хотя он сам был избранным, близким к высшему классу, и мог следить за их движениями. Он не был уверен, что сможет вовремя среагировать на их атаки. Хоть с начала матча прошло не так много времени... Он убедил их завершить бой. Он уже решил, что Шин не был обычным избранным, когда он смог поспевать за движением Мерионе. Можно было предположить, что он был избранным высшего класса. «Тогда давайте возвращаться. Ты должен положить меч туда, где он лежал». «Хорошо». Шин вернул меч назад, который уже не годился к использованию. До боя Шин уже понял, что этот меч не совсем подходящий. Повезло, что он вообще не сломался при первом же столкновении. Скорее всего, угол, при котором мечи столкнулись, был просто удачным. Кстати, я хотела бы кое-что узнать. Что же, зачем ты принесла меч Череполитцева? Она принесла его сюда, как будто так и должно быть. Шин думал, что это было странно, потому что они решили драться на тренировочных мечах. Хотя это совсем другое дело, когда в королевстве этот мужчина делал предложение женщине, по традиции он должен подарить меч. Опять? Это же опасно! Пробормотал Шин так, чтобы Риона не услышала. «Это же для этого, да? Он используется для того, чтобы отрезать это, если кто-то нарушит обещание». Шин подозревал это без какой-либо причины. «На самом деле, для того, что если он обманет, он будет зарублен этим мечом. Хотя сейчас это только формальность». «Ты серьезно?» Кажется, его подозрения были правдивы. «Будет ли женщина, которая обманывает, так же наказана?» «Такой вопрос возник у Шина». Поэтому, хотя меч вонзился и застрял в стене моей спальни, я посчитал его подарком для меня. Разве это не слишком неразумно? В этом нет никакой проблемы, потому что если я так сделаю, то меч будет официально моим. Я такого не предвидел. Что за план? Риона показал свою игривую сторону, но фактически, так как не было меча, который сможет выдержать ее из силу, поэтому я основной упор делался на двуручном мече. Оружие, которое могло выдержать силу избранного высшего класса, было очень сложно найти в этом мире. Даже если такие были, они принадлежали умелому авантюристу или же известному рыцарю. Только меч, символизирующий это королевство, сможет выдержать силу Рионы во всем барете. Однако она не может каждый раз использовать его, поэтому она всегда искала альтернативу. Меч Терриполитцева был очень прочным, не имел никаких проклятий или других негативных эффектов. Поэтому казалось, что он был специально подготовлен для Рионы. Учитывая ее обстоятельства, в то же время она раздумала о том, что она будет делать, если кто-то придет и будет говорить, что меч его. «Просто чтобы удостовериться. Случайно. Не должен ли я из-за этого сделать предложение Риона сама?» «Да, ты должен, так как ты дал мне меч. Что касается вопроса с мечом, это же была просто случайность. Не понимаю. Будет хорошо, если Ашин будет служить нашей стране, только я лично с этого ничего не получу». Если начну заставлять тебя служить, это может привести к тому, что ты сбежишь в другую страну. Когда избранный высшего класса уходит из страны, это становится проблемой, так как он в будущем может стать врагом. Я бы не хотела, чтобы ты ушел служить в другую страну, но это решение зависит только от тебя. На данный момент у меня нет подобных планов. Однако человек, не связанный ни с каким местом, может быть опасен, потому что неизвестно, что он может предпринять. Также существуют люди, которым не нравится подобный тип людей. Хотя избранных высшего класса было немного. Каждый из них был сравним в силе с целой армией. Поэтому было опасно, если бы они действовали сами по себе. На данный момент я принадлежу к авантюристов. Если у тебя будут какие-то проблемы, я сразу помогу тебе. Хотя с тех пор, как Гильдия узнала, что у тебя есть рекомендательное письмо, люди с слишком дерзкими мыслями были задержаны. Правда? Мне казалось, что я раскрылся, когда показал письмо страшу. И тогда это достигло гильдии. Конечно же, информация была получена оттуда! Только когда показываешь письмо стражу, есть высокая вероятность того, что она подделка. Однако совсем другая история, когда глава гильдии признал его. Это потому, что у него был особый метод определения настоящего письма. Если Шина признали, то это было бы предпочтительнее. Я тоже так считаю. Хотя мне более интересно, что те люди пытаются сделать в мою сторону. Хотя у Шины и были мысли по этому поводу, он все равно решил спросить. Они хотят арестовать тебя из-за ситуации с мечом в моей комнате и заставить служить стране как наказание. Это не дело-то нарочно. Неудивительно, если кто-нибудь умер. Было удачи то, что меч пронзил только стену. Это верно. Мне кажется, что череполица, из-за которого это произошло, был уникальным монстром. И если это действительно так, то это тот случай, где ты мог бы расслабиться. Я не знаю, как много вреда он бы причинил, если бы ты его не остановил. В то время большинство унтеристов не смогли бы с ним справиться, и урон, который нанес, увеличился бы до тех пор. пока мы об этом не узнали. Поэтому я хотела бы тебя поблагодарить. Для начала уже хорошо то, что меня не считают преступником, так как из-за этого было бы тяжело передвигаться. это правда нормально? Ты знаешь, ты мог бы попросить у меня что-нибудь. Благодарность за убийство того монстра. Мне не хватит смелости попросить что-нибудь у королевской семьи. В конце концов, как эта история связана с двурученным мечом? Ох, это потому что на официально был передан мне. Сказав это, Риона подняла ящик с муспылмом. Касательно вопроса, о котором Риона сама говорила, это из-за того, что меч уже принадлежит вам? Потому что владелец появился подобным образом, я подумала, как можно избежать свадьбы. Изначально основной причиной того, что мне передали меч, является то, что помешать тем людям заполучить его. Делать подобное было совершенно неразумно. Я и не буду этого отрицать. Эти мы высшие шилоны и власть разделились во мнениях. Если лучше рассмотреть привилегированный класс, называемый аристократией, то часть его может быть сгнившей. Другими словами, было решено, что двуручный меч был подарком, без какой-либо помолвки. Таким образом, Ириона сама получила мощное оружие, и я могу избежать вмешательства со стороны государства, так? «Конечно же, я использую собственные средства, чтобы компенсировать стоимость меча. И видишь ли, этот меч идеально мне подходит. Поэтому, пожалуйста, продай его мне». Последнее предложение было просьбой. Она была расстроена, так как не могла найти оружие, которое полностью раскроет ее потенциал. Шин даже чувствовал некоторое отчаяние от Рионы. Настоящая сила не может быть продемонстрирована, если оружие не может полностью раскрыть навыки его владельца. Реона это понимала. Я хочу продолжать быть авантиристом, так как это было раньше, поэтому если правительство не будет вмешиваться в мои дела, то мы можем прийти к согласию. Однако и хотел бы войти в запретную зону Королевской библиотеки. Это действительно все, чего ты хочешь? Не нужно сдерживаться в желаниях. Согласно здравому смыслу этого мира, было невозможно проводить сделки с оружием легендарного ранга. Сейчас я больше хочу получить информацию, а не деньги. В отличие от оружия, я не могу получить необходимую информацию, даже если использую деньги. Понимаю это. М -м, как бы это сказать? Тебе не хватает жадности, Шин? Сказал это пораженный Рионе. Некоторая информация дороже денег. Но было необычно, когда информация соответствовала оружию легендарного ранга. Несмотря на то, что Риона посещала зону, которая требовала особого разрешения, она не могла представить, какую же информацию ищет Шин. Шин является тем, кто победил Черепалицева, Хотя все усложнилось из-за места, в которое меч прилетел, Право обладания этим мечом принадлежат Шину. Учитывая это, ты мог бы получить огромную сумму денег, жить всю оставшуюся жизнь и ни о чем». «С другой стороны, этот меч — нечто, что я не смогла бы получить, даже если бы отдала все свои деньги. То есть, если ты отдашь его мне просто так, то я предполагаю, что у тебя есть какие-то скрытые мотивы». «Вот именно настолько я оценю информацию». Риона думала, что в словах Шина был какой-то особый смысл, но она это не озвучила, так как не хотела продолжать этот разговор. «Тогда это сделка, Риона сама». Конечно же, сказать по правде, я уже несколько раз использовала этот меч и привыкла к нему. В конце концов, единственное, что ты хотела заполучить от разговора со мной, это меч. Ведь так? Она действительно не считала, что может просто взять его, не говоря об этом шину. Поэтому у него сложилось хорошее мнение Риуны, так как она надлежащим образом это обсудила. Если он получит доступ без каких-либо назойливых вопросов, то утрата оружия легендарного ранга была небольшой потерей. Я прикажу, доставить тебе разрешение позже. Где ты остановился? В гостинице Медвежья Берлока, в западном районе. Поняла. Гадрес, разберись с этим. Хорошо. Ответил Гадрес, молчавший, во время их разговора. Шиндону, примите мою благодарность. Теперь принцесса наконец-то сможет сражаться, не сдерживаясь. Не нужно благодарностей. Эта сделка выгодна для нас обоих. Далее я хотел бы кое-что подтвердить. Это о тех подозрительных людях. Если мне возникнут с ними проблемы, могу ли я разобраться? «Касательно этого, ты можешь действовать, не сдерживаясь, но будь осторожен. Мне хочется верить, что не найдутся идиоты, которые попытаются угрожать избранному высшего класса». Гадерс был полностью согласен. Причиной было то, что если кто-то так поступит, то его определенно накажут. «Такое случалось раньше?» «Да, был человек, которого признали избранным высшего класса, как Шина. Но некоторые люди взяли заложники его родственников и попытались заставить его подчиниться. Могу ли я свободно высказать свои мысли по этому поводу?» «Да, конечно. Это глупо. Ты так думаешь? Кстати, все знать, начиная с главного виновника и заканчивая теми, кто занимался подготовкой, мыла казнена. Их поместья тоже были уничтожены. И не было никакой пощады. Однако не было никаких улик, доказывающих, что именно виновник это сделал». «Ого!» «Они получили достойное наказание. Между прочим, людям сказали, что Королевская армия подавила дворян, начавших революцию». «Что ж, я буду поступать так, как считаю нужным, поэтому я хотел бы попросить вашей помощи, если что-то случится». «Хорошо. Я, конечно, не принцесса, но я сделаю все, что смогу». Гадарс еще раз согласился. Рядом с ним Риона кивнула, как бы говоря. «Оставь это мне. Хотя некоторые люди предпочитают решать все вопросы сами». Иметь в крыльскую семью в союзниках было очень хорошо. Шин решил просто доложить, если встретиться с подобными дворянами». «Кстати, не возвращайся слишком рано, потому что эти властные люди слишком шумные. Давай отдохнем, я бы хотела услышать историю про Череполитсуа». «Хорошо», — Шин ответил Рионе. Когда Шины и остальные вернулись в замок, используя точку переноса, в комнате уже кто-то был. Это был низкий мужчина средних лет, который приближался к ним. Он был одет в рясу священника, в основном белого и синего цветов. Также вокруг него была атмосфера, принадлежащего к высшей касте. Если отмечать что-то необычное в нем... Так это то, что он возился с панелью управления точки переноса, не обращая никакого внимания на Реоны. Существовало множество мест, куда можно было перенестись с помощью точки переноса, и их можно выбрать с помощью этой панели управления. Когда Шин дрался с Барлюксом, подобное было не нужно, так как место назначения уже было зафиксировано. Кстати, в нормальной ситуации, когда не использовались полномочия мастера гильдии, то использовалась обычная тренировочная площадка, доступная обычным людям. «Не кардинал Грейл ли это? Что он делает тут?» Реон озвучил свой вопрос. «Был ли он посредником от церкви?» Шин посмотрел на этого человека. Однако в следующий момент его лицо застыло из-за того, что он увидел с помощью анализа. «Грейл Дулас, Даллас, уровень 161, священник, дар очарования 4, замешательство 3». В эпоху игры эти негативные эффекты не могли почувствовать по-настоящему, но любой может понять, какую опасность они представляют в реальном мире». И человек с подобными эффектами мазился с панели управления точки переноса. «Он находится под действием очарования замешательства! Остановите его!» Начал бежать Шин, крича это. Однако он был на один шаг позади, и в этот момент Грейл закончил возиться с панелью. Зрение Шины начало искажаться. Когда неприятное ощущение, которое не чувствовалось во время обычного перемещения, закончилось, сцена вокруг Шина полностью изменилась. «Это по-настоящему!» Все, что его окружало, можно было описать одним словом – руины. Разрушенные дома разбросанные вещи были доказательством отсутствия здесь жизни. Чтобы собрать информацию, Шин попытался осмотреться с помощью навыка поддержки и сновидения. Но из тонкого тумана, обладавшего небольшим количеством магии, он ничего не смог разглядеть. Было множество зданий, которые сбежали полного разрушения, но большинство имело огромные дыры в стенах. У некоторых из них отсутствовал второй этаж, и маловероятно, что это случилось из-за погодных условий. Шин видел обломки, стекла и повозок. Возле них были следы, явно не принадлежавшие человеку или лошади. О, что происходит?» Когда Шин повернулся, Рион уже стоял рядом. Гадрос и Грейла нигде не было видно. Были ли перемещены только Шин и Рионы, или же Гадрес и Грейл переместились в другое место? Шин не мог узнать прямо сейчас ответ. «Видимо, мы были перемещены куда-то. Знает ли Риона сама, что это за место?» «Переместились, да?» И с той точки переноса оказаться вместе с руинами. Возможно, нет, это точно священная земля. Калкия. Только не говори мне, что это то место, которое наполнено опасными монстрами. Да, это оно. Они задумывали избавиться от нас с помощью монстров, находящихся здесь. Риона слышала, что в этих землях обитают монстры выше 500 уровня. Неважно, сколько она была сильна, как избранная высшего класса. Не было никакой гарантии, что она сможет выжить здесь. Без какой-либо подготовки. Но это было только в том случае, если машина не была рядом с ней. Шин, мы здесь одни? Да, по крайней мере, рядом с нами никого нет. Тогда только мы были сюда перемещены. Невозможно переместиться в разные места с помощью одной точки переноса. Другими словами, Гадрасан остался там. Это было хорошо, что не все они были перемещены. Прежде всего, давай выберемся все из Калки. Ты можешь использовать меч. Нет, к сожалению, у меня нет карты авантюристы. Как насчет себя, Шин? У меня есть товарищ, с которым я могу использовать его. Даже если попытаюсь объяснить текущую ситуацию, не уверен, что кто-то кроме Гадроса мне поверит. Не думаю, что они смогут достать сообщение от нас. Хотя Шин не хотел раскрывать то, что он может использовать мысли чат. Он рассказал его на правду, так как это была чрезвычайная ситуация. Если просто ледиин пойдет в замок, он обязательно будет задержан ворот. Конечно же, все было бы по-другому, если бы Шни раскрыл свою личность. но Шин не хотел заходить так далеко. Если бы стало известно, что Шин может напрямую связаться со Шни, его ценность как избранного высшего класса возросла бы. Он мог спокойно беспокоиться о подобных вещах, так как пока Рион находится рядом с ним, он в любом случае сможет ее защитить. Я хотела бы узнать, что случилось в замке, но это бесполезно, если они не смогут в него войти. Но Мэк Гэдерс арестовал кардинала Грейла, поэтому тебе не стоит волноваться об этом, Шин. «Не удивлен. Не думал, что у священника будут подобны негативные эффекты. Если бы это до сих пор была игра, было бы невозможно управлять поведением персонажа с помощью этих эффектов. Но это было возможно в этом мире. Реально. По крайней мере, те, кто попал под этот эффект, не могли сохранить ясность ума. Вероятно, не нацелиться на шины или сразу после того, как они вернутся». «Эх, что ж происходит?» Вздыхая, пробормотал Шен. «Я хотел бы сообщить место встречи моему товарищу. «Ты знаешь о каких-нибудь городах поблизости?» «Есть город Форт Балмель. Несмотря на то, мы ли отправимся по направлению к Байруту, или же они пойдут сюда, в любом случае придется проходить через то место». «Хорошо. Тогда я скажу своему товарищу, чтобы он встретил нас в Балмеле». Шин поблагодарил Леона и соединился со Шни при помощи мысличета. В течение нескольких секунд ностальгическая мелодия прекратилась, и Шин смог подключиться к Шне. Шни, «Шин, где ты сейчас?» «А?» Слова Шины были прерваны громким голосом Шни, заставляя его испустить странный звук. Говоря о Шни, она быстро заметила, что Шин переместился. И вот он отличался от обычного. И Шин смог ощутить ее паническое состояние. «С тобой все хорошо?» «Ответь мне!» «С тобой все хорошо!» «Подожди, Шни! Успокойся немного!» «Со мной все хорошо!» «Я сейчас объясню, что произошло!» «Повторяй еще раз!» «Со мной все хорошо!» Шин начал говорить как можно спокойнее. Когда он несколько раз повторил, что с ним все в порядке, Шни понемногу успокоилась. Мне жаль. Я успокоилась. Это хорошо. Паниковать подобным образом как-то на тебя не похоже. Это... опять. Я подумала, что Шин опять пропал. Прости. Несмотря на то, что Шни казалась спокойной, ее неуверенность оставалась. Может быть, это потому, что она только недавно соединил Шина, и ее неуверенность была заметна. Неважно, насколько высокий уровень. И даже если у нее было сильное тело, Шни все еще была девушкой. Даже если у нее были высокие характеристики, это не означало, что ее сердце также было сильным. Итак, где же ты находишься? Кажется, ты находишься вне зоны моего обнаружения. Да. Я дрался со второй принцессой на тренировочной площадке, но нас насильно перенесли, когда мы вернулись в замок. Перенесли? Это объясняет, почему я не смогла почувствовать твое присутствие. Я сейчас со второй принцессой. По ее словам, место, где мы сейчас находимся, называется священными землями Калкия. Туда можно переместиться только из королевского дворца. Правильно? Однако, если я не ошибаюсь, перемещение туда невозможно без разрешения. Кажется ж, не знала о точке перехода в замке. Кардинал Грейл был тем, кто переместил нас. Он находился под воздействием негативных эффектов, очарований, замешательства, хотя их ранг был небольшим. Понятно. Если это кардинал Грейл, тогда перемещение в Священную Землю возможно. Тем не менее, очарование и замешательство, да? Согласно истории Шни, кардинал Гейл посвятил себя учениям церкви, и он казался человеком глубокой веры, поэтому смог подняться до позиции кардинала. Как Шин и думал, кардинал Гейл был посредником от церкви и был размещен в замке короля некоторое время. Он даже своими силами смог получить ощущение. Можно было сказать, что он был довольно силен для обычного человека. Из короткой истории, которую слышал Шин, Он понял, что это не было связано с очарованием и замешательством. Его попросили очистить от проклятия вещь, и он провалился или что-то вроде того? Его действия были слишком точны для подобного. Было бы более логично думать, что им кто-то манипулировал. Тебе так не кажется? Шен предложил одну из возможностей, но Шни ее полностью отвергла. Тогда у тебя есть какие-нибудь предположения, Шни? Ничего, что я могла бы вспомнить. «Навыки ментального воздействия, такие как очарование и замешательство, считаются запретными. Просто изучив подобный навык, ты будешь казнен, даже если это будет член королевской семьи». «То есть вот оно как, да?» Шин согласился со словами Шне. «В конце концов, навыки, которые могут манипулировать человеческим сердцем, будут рассматриваться как запретные. Даже королевская семья не сможет избежать наказания, так как будет проведено тщательное расследование». Было сложно поверить, что пользователь подобного навыка или вещами... Сложил в замке. Если бы это было так, то...» «Есть кто-то, кто скрывается...» «Я тоже об этом подумал. Одинаковые мысли пришли на уши и Шне. Это было имя антагониста, который отличался от изначальных, семи раз в этом мире. Я не смогу вернуться сразу, это может быть нехорошо, но я оставляю это тебе, ладно?» У него был навык для перемещения, однако если будет известно, что он может использовать магию, которая считается потерянной, Риона не позволит ему уйти. Без проблем. Это также хорошая возможность обучить фиеру. Спасибо. Предоставь это мне. Я сообщу королю о принцессе. Для шни довольно просто добраться до короля, никем не замеченной. Когда будет доставлено сообщение, что принцесса в порядке, без порядков можно будет избежать. И тогда тому, который залег на дно в замке, будет сложно передвигаться. Тогда я свяжусь с тобой, когда появятся результаты. Что насчет места встречи? Молная сойдет. Кажется, тебе все равно придется пройти через этот город. Так что давай встретимся там. Хорошо. После того, как они тщательно согласовали свои действия, мысли чат был прерван. Шен решил оставить вопрос, касающийся байрота Шни. И я повернулся к Рионе.